Глава десятая Амадей сказал ей название гостиницы, уже сидя в машине, уточнив при этом. «Ты же знаешь, где это находится?» «Нет, это название мне ни о чем не говорит». Агата отрицательно покачала головой и вытащила из сумки свой телефон, мысленно прося о том, чтобы гостиница с таким названием была одна, но тут же разочарованно протянула. «Связи нет, надо выехать на улицу». «И как нам это поможет?» – удивился граф. «Ну, мы же под землей сейчас. Мобильная связь элементарно не пробивается сквозь толщу земли и бетона». Агата ответила и удивленно посмотрела на мужчину. А потом ее осенила догадка. «У тебя нет сотового телефона? У меня нет настолько близких друзей, кому бы я мог позвонить и просто так поболтать?» – произнес Амадей ровным голосом. «А как же ты...» Начала была Агата, но мужчина ее прервал. А со всеми остальными связывается Михкель. Зачем слепому телефон? Михкель набирает номер и передает трубку мне. Зачем же еще нужен личный помощник? Агата могла бы сейчас возразить, сказав, что есть специальные программы набора голосом, где достаточно лишь назвать имя, кому ты хочешь позвонить. Но промолчала. В голове засели его слова. «У меня нет друзей». У нее самой тоже не было подруг. Теперь не было. Коллеги, с которыми она перебрасывалась, ничего не значащими новостями есть. Соседи по подъезду, с которыми она здоровалась каждый день, тоже есть. А подруг нет. Была одна, но общение с ней плавно сошло на нет. У Нины большая семья. Дочь, рано женившийся сын, невестка, даже уже внуки. А у Агаты никого. Тем для разговоров у близких когда-то подруг становилось все меньше. Выслушивать каждую их встречу новости про ее детей Агате было тяжело. Вот и прервалась их дружба, продолжавшаяся еще с института. «Ладно, давай выезжать на свет, Божий. Будем решать проблемы по мере их поступления», – проговорила Агата любимую присказку. «Я так понимаю, что время нас поджимает?» «Верно понимаешь». Агата завела мотор. Машина заурчала приглушенно, скрывая настоящую мощь своего двигателя – Звук Агате определенно понравился. «Спорим, ты сейчас думаешь, зачем слепому спортивный автомобиль?» Амадей усмехнулся. «Было дело, но чуть раньше», легко признала Агата. «Но, услышав урчание его мотора, я передумала. Шикарный парень, красавец просто!» «Агата, ты ведь понимаешь, что говоришь сейчас о неодушевленном предмете, да?» Амадей иронично изогнул бровь. «Не знаю, как вы, мужчины...» «А я лично всегда разговаривала со своей машинкой. Моей девочкой». Вздохнула Агата и машинально погладила руль спортивного автомобиля. Свою девочку она продала, рассудив, что у человека, выросшего в детском доме, вряд ли есть водительские права. Захочет ли Иришка пойти учиться на вождение? Да и когда еще она получит свои права? А простоев машины не прощают». Агата продала свой автомобиль по цене в половину ниже рыночной дочери своей подруги. Обе стороны остались довольны. Да, Агата не выдержала и съездила к Нине на прошлой неделе под предлогом продажи автомобиля, на самом же деле, чтобы попрощаться с единственным человеком, кто будет расстроен ее смертью. Агата аккуратно выехала из подземной парковки и притормозила при первой же возможности. Хочу понять, куда нам ехать. пояснила она Амадею, набирая тем временем в поиске название гостиницы. Увидев результат поиска, Агата вздохнула. «У нас есть пять гостиниц с таким названием. Оказывается, это сеть отелей. Кстати, у них довольно приличный уровень и рейтинг. Разброс по всему городу. В какой из них поедем?» «В ближайший к нам и максимально удаленный от центра города», – уверенно произнес Амадей. «Почему?» Нелли всю жизнь прожила в своей квартире в центре города. «Как думаешь, выбрала бы она гостиницу рядом с домом? Даже и приличную?» «Согласна, не выбрала бы», – признала Агата. Амадей ничего не ответил, лишь устроился удобнее в автомобильном кресле. С его ростом в салоне низкого спортивного автомобиля ему было некомфортно. «Есть!» – обрадовалась Агата. «Доедем за двадцать минут с учетом одного затора на дороге. Я знаю, где это». До нужного адреса они добрались даже чуть быстрее указанного в навигаторе времени. Агата быстро приноровилась к спортивному авто. Ей даже понравилась его мощь и маневренность. Дорогу она знала, а потому даже завела разговор о задании, как назвал это сам Амадей. «Амадей, я предлагаю сказать, что Нелли Владленовна твоя тетушка». «Почему моя?» – заинтересовался мужчина, но головы в этот раз к Агате не повернул. Она бы сказала… что он смотрел на дорогу и пытался контролировать ситуацию. Ее муж именно так и делал, когда сидел на пассажирском месте. Но Амадей не мог видеть и, соответственно, контролировать ситуацию на трассе. Или все-таки мог. Поза мужчины говорила о том, что он напряжен. Не мог же в самом деле этот взрослый и уверенный в себе мужчина бояться ездить на машине. «Ну, будь Нелли моей родственницей, вряд ли бы мой муж, тем более имеющий проблемы со зрением, уж извини, что говорю тебе это». Амадей кивнул, давая понять, что принимает ее извинения. «Поехал бы среди ночи со мной. Зачем? Для чего? Чем ты мне поможешь?» «Правильно, ничем. Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так. А вот если меледи твоя тетушка, то вполне логично, что мы приехали за ней вдвоем». В такой ситуации я всего лишь сопровождаю тебя как твоя помощница. Тем более, что это правда». «Логично», – признал Амадей. «Действуй, а я подыграю и помогу, когда будет необходимость. Приехали, выходим. Ты позволишь помочь тебе выйти из машины и взять тебя под руку, когда мы будем входить в холл-отеля? У них тут крутящиеся двери и сразу напротив стойка администратора. За нами будут наблюдать». «Я буду тебе благодарен за это», – произнес Амадей ровным голосом. «Хорошо». Агата заглушила мотор и вышла из автомобиля. Она обошла машину, открыла дверцу со стороны пассажира и подала Амадею руку. Мужчина оперся на нее номинально, больше для вида, играя беспомощного для возможных свидетелей. Агата щелкнула пультом сигнализации автомобиля и подставила локоть мужчине, проговорив. и пусть нам сопутствует удача». «Да будет так», — проговорил в ответ Амадей и положил свою горячую руку на сгиб ее локтя.